Глава первая Прошло несколько дней. По здравом размышлении я решил никому ничего не рассказывать о безумном инциденте и выяснил, что панель никто, кроме меня, не видит. Ожидаемо, если это глюки. Я продолжал работать курьером в дядиной пекарне и развозить заказы по городу на своем велосипеде. На его горячую выпечку хороший спрос. И гонять приходится много. Скоро уже велосипед нужно будет чинить. Колесо вилять начало, шины стерлись. Я решил, что завтра поговорю об этом. Или даже сейчас. Как раз возвращаюсь в доставки. Мысленно кивнув, я поднажал, и тут из-за угла вылетел футбольный мяч. А за ним следом пацаненок лет восьми, чуть не прямо под колеса. Я попытался вывернуть в сторону, колесо повело, и я упал. Подо мной снова была чернота. Велосипеда рядом не было. Приехали. В этот раз пейзаж был не таким пустым. Сверху висела целая куча скелетов, зданий, настоящий город. Первой мыслью было произнести выход. В прошлый раз сработало, но... не Блин, это же настоящее приключение. Пусть и несколько абсурдное, но... Интересно же. Сейчас, во второй раз, вооруженный опытом, я уже не был так растерян и напуган. Вот если будет опасно, тогда и попробую произнести выход. Да и вообще, где два раза, там и третий, так что лучше подготовиться к возможному. В следующий раз могу оказаться в менее безопасном месте. В общем, я решил пройтись и осмотреться, в надежде что-то найти и понять. Пусто, никого и ничего. Я уже подумывал о том, чтобы бросить эти бесполезные блуждания и попытаться вернуться в нормальный мир, когда, как и в прошлый раз, послышался какой-то звук. Однако сейчас это были не шаги, скорее цоканье, похожее на постукивание ногтями по столу. Я сжал кулаки, поворачиваясь к источнику звука, и отдернулся. «Фу, фу гадость какая! Ко мне приближался таракан! Проблема в том, что эта тварь была не меньше полуметра в длину, если без усов! Но, Артем, соберись! Не стоит давать ему взлететь!» Я бросился навстречу. Насекомое начало расправлять крылья, но я уже был близко. Нога опускается. Таракан отскочил в сторону. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Это был более сильный противник, пробормотал я вслух. Но победа все же моя. Я гордо поднял голову, поставив ногу на труп поверженного врага, и усмехнулся. Раздавленный тараканий труп, из которого вытекала зеленоватая жидкость гадость какая, начал рассеиваться, превращаясь в золотые искры. Затем они окутали меня, а вот и панелька. Вы достигли точки насыщения. Доступно повышение ранга возможностей проверка статуса. Хотите изучить? Хм, да. Потерян предмет обычные наручные электронные часы электроника. Мои новые часы, купленные на замену старым, исчезли. Надеюсь, оно того стоило. «Вы достигли точки насыщения, доступна возможность журнал заданий». «Хотите изучить?» — гласила новая панель. «Если следовать логике, нажав «да», я останусь без ботинок». Сложный выбор. Впрочем, ботинки все равно уже старые, к тому же...» Я брезгливо дернул ногой. Налипшие на обувь тараканье внутренности не исчезли. И носить это было неприятно. Я лежал на кровати, уставившись в потолок. Последние несколько дней оказались очень интересными. Выход сработал, однако я оказался на потерявшем управление велосипеде в тот самый момент, как угодил в эту пустоту. Естественно, в такой ситуации было сложно не пострадать. По крайней мере, я не врезался в пацаненка. Да и потерю обуви удалось списать перед дядей на эту аварию. Первались, выбросил. В плюсе еще и то, что я получил два дня выходных, В минусе то, что это действительно было больно, хоть без переломов обошлось. Впрочем, боль приходящая, а вот итоги этого приключения остались со мной. И итоги эти были интересными, я бы сказал. Начать с того, что когда дядя сказал, ладно, возвращайся домой и отдохни, это появилось в журнале заданий. И по итогам выполнения этого задания счетчики насыщения в панели статуса Увеличились на единичку. Или я продолжаю сходить с ума. Или эта хрень работает и в реальности. Надеюсь, второе. И еще в панели статуса появилась новая иконка, которая переключала панель в режим характеристики персонажа. Базовые. В настоящий момент там было. Имя Артем Щеглов. Класс «Снаряжемант». HP вопросительный знак. Сила – 10. Ловкость – 11. Ловкость – 11. Проворство 11, Конституция 10, Воля 10, Разум 11, Интуиция 8, Дух 15, Удача 8. Могли бы и подсказки добавить, пробормотал я, убедившись, что описание характеристик панель не дает. Я выходит невезучий и с интуицией проблемы, зато сила Духа высокая, чтобы это не значило. Свои выходные я посвятил исследованиям и экспериментам, и выяснил несколько вещей. Начать с системы снаряжения. Слотов в ней было довольно много, но меня заинтересовало то, что в одном слоте могло размещаться несколько предметов. Правда, отображался только верхний. Если надеть футболку, а затем кофту, отображалась только последняя. Но если ее снять, в слоте появлялась футболка. Очки насыщения получали только верхние предметы. Кстати, — Вот, бабушка Вера, двор я подмел, — сообщил я, возвращая старушке метлу. — Спасибо, Тёма. А ещё говорят, что молодёжь плохая пошла. — Задание «подмести двор» выполнено, — сообщила выскочившая панелька. — Получено одно очко насыщения. Доступна возможность «Жизнь в числах». Хотите изучить? В настоящий момент на мне была старая домашняя рубашка, которую не жалко. Пришлось выполнить десять заданий, чтобы, наконец, добраться до точки насыщения. Заодно и другую одежду прокачал С интересными результатами В любом случае я поднялся в свою квартиру и нажал «Да» А затем, натянув штаны, активировал панели статуса и навыков Итак Имя Артем Щеглов Навыки способности заклинания Класс снаряжемант Изучение предмета HP-20 Жизнь в числах «Сила 10», «Ловкость 11», «Проворство 11», «Конституция 10», «Воля 10», «Разум 11», «Интуиция 8», «Дух 15». «Удача 8». Я ткнул пальцем в иконку нового навыка, изображающую фигурку человека с полоской здоровья над головой. описание навыков тут присутствовали, хотя это был лишь второй. «Жизнь в числах», «Пассивный навык», «Ранг», «Недоступно», «Бонус 0». Позволяет цифровое отображение текущей дистанции, отделяющей персонажа от смерти. Позволяет преобразовывать ранения и травмы в потерю хитпоинтов. Позволяет полную регенерацию хитпоинтов после восьми часов сна. Позволяет восстановление хитпоинтов предметами. М да хиты есть, осталось надо быть ману, пробормотал я. Самое интересное, что это было не просто словами, а конкретным планом. Полученный из солнечных очков навык изучения предмета позволял узнавать, что дает тот или иной предмет без надевания его на себя. Так что я изучил все, что было в доме. И не только. И сейчас на мне была парочка предметов, которые, с одной стороны, не жалко, а с другой бонусы в них не только интересны, но и могут помочь определиться, свихнулся ли я или все это на самом деле. В общем, еще пять очков, и можно будет определиться. Надеюсь. Облом. Задания кончились. К сожалению, сам себе я их назначать не мог, а родителей не будет дома до осени. Бегать, опрашивая всех, а кому помочь, как-то глупо. Так что подожду до завтра. Как я и ожидал, мои доставочные рейсы тоже засчитались как задания. Так что вы достигли точки насыщения, доступна возможность мана в числах. Хотите изучить? «Вы достигли точки насыщения. Доступно заклинание «светлячок». Хотите изучить?» Та-дам! Кольца жалко, а вот фонарик мне все равно уже больше не понадобится. Заклинание работало. И больше того, когда я подсветил им, делая вид, что сжимаю в руке фонарик, дядя Миша тоже видел свет, так что, похоже, я все-таки не схожу с ума. Это мир свихнулся. «Светлячок. Заклинание». Ранг 1. Расход маны ничтожный. Срок действия 5 минут. Командные слова «Сияй, светлячок». Описание. Это простейшее заклинание создает тусклый шарик света на ладони пользователя. Для действия необходим контакт с телом пользователя, гласило описание заклинания. Действие соответствовало описанию. На моей правой ладони появлялся светящийся сине белым светом, таким же, какой был в исчезнушем фонарике, шарик, который можно было двигать руками. Он слегка прилипал к любой части моего тела, но стоило перестать его касаться хотя бы одеждой, как он угасал. Впрочем, главное здесь другое. Магия. Если кто-то скажет, что никогда не хотел быть магом, ну, я не поверю. Все когда-то хотели. Кто-то со временем эту мечту теряет в виду очевидной невозможности, кто-то страдает фигнёй с оккультизмом, кто-то страдает ещё большей фигнёй, доверяясь шарлатанам, а я попал в четвёртую категорию. Я широко ухмыльнулся. Пришло время заниматься моим любимым делом – собирать навыки. Хотя дядя платил мне немного – Кое-какие деньги у меня были. Вообще-то я копил на приставку, но она может и подождать. Тут поинтереснее дела наклевываются. В общем, я прошелся по магазинам, изучая все подряд и записывая интересные варианты. Заодно подтвердилось то, что я уже выяснил дома. Способности в разных предметах зачастую были одинаковыми. Вдобавок, например, большинство рубашек, даже совсем разных на вид, изучение предмета называло «обычная рубашка». А еще было досадно, что при изучении предмета было видно название способности, которую он открывает, но не было ее описания. Догадывайся, по названию. Впрочем, большинство способностей были более или менее очевидны и столь же малополезны. Взять, к примеру, рытье в лопате или уборка в венике. Вообще, зачастую способности были связаны с функцией предмета, но не всегда. К примеру, ковбойская шляпа давала самоконтроль, что бы он ни делал. Я остановился перед детским отделом, изучая висящий на стене набор масок. М -м -м. В отличие от большей части одежды, их изучение показывало как разные предметы. Маска пирата. Насыщение 0 из 30. Открывает возможность добыча. Маска кота. Насыщение 0 из 25. Открывает Открывает навык обаяния. Маска монстра. Насыщение 0 из 25. Открывает заклинание страх. Учитывая, что стоили они всего ничего, обычный раскрашенный картон, я купил все три, плюс домашние шлепанцы. Повышение ранга все той же возможности журнал заданий, но уже 0 из 20 Матерчатые перчатки, некая непонятная способность сосуд эссенции с лимитом аж 80, но что-то в слот все равно нужно ставить, чтобы очки не пропадали. Зажигалку, заклинание воспламенения, и брелок с каким-то странным существом и навыком изучения существа на 0 из 20. А затем я увидел гантель. Обыкновенную гантель, но вот изучение сообщало кое-что интересное. Бонус! Сила плюс один, правда, насыщение ноль из семидесяти пяти, а пока семь с половиной десятков заданий выполнишь и без всякой магии прокачаешь что-то, не силу, так выносливость. Вообще-то после того, как я получил эту непонятную жизнь в числах, рубашки тоже давали бонус HP плюс один. Но одно дело хитпоинты которые непонятно как работают, и проверять это не хочется, и совсем другое нормальная понятная сила, не та, которая джедаев. Хотя, как знать, в любом случае с прокачкой статов успеется, у меня впереди новое заклинание и новые способности. Пришла беда, откуда не ждали. Ну, не беда, конечно, но неприятная проблема – Я не знал, как прокачать маски. Все время носить как-то глупо, да и видно в них плохо. А поскольку основные мои задания пошли от дяди, который этого не одобрит и вовсе. А если маску сдвинуть на бок, она не считается снаряженной. Да, проблемка. Хотя есть одна идейка. «Теть Маша, вам помочь?» – осведомился я у соседки, тащившей пару тяжелых сумок. «Артем?» – удивилась она, вглядываясь в меня. «Ты чего это?» «Решил устроить неделю добрых дел», – отозвался я. «А в маске, потому что анонимных». «Что-то не очень анонимно получается», – заметила она. Я пожал плечами. «Надо же с чего-то начинать». «Ну, помоги», – хмыкнула женщина. Я кивнул и подхватил сумки. «Люди у нас сейчас подозрительны, даже к соседям, которых давно знаю, так что для моей активности нужно подвести какое-то обоснование, пусть нелепое, но которое можно понять». Тем более я молодой, мне можно и чудить, не во вред же. И если понадобится какая-то помощь, обращайтесь, сообщил я с облегчением, возвращая сумки у двери квартиры, в меру моих возможностей. Изучение существа, пассивная активная способность, ранг 1, пассивно, позволяет видеть имена, шкалы здоровья и статус враждебности существ. Активно сообщает базовую информацию о существе. «После получения этой способности уровень безумия резко вырос. Я начал видеть над головами людей красные полоски здоровья и имена с фамилиями. Отчества почему-то видны не были. Видимо, получается слишком длинно. Вообще-то играть с этой обилкой было довольно интересно». Хотя даже при активном использовании информации она выдавала немного. То же самое, что было в моем окне статуса, разве что имя и класс, в котором у большинства людей значилась профессия. Я решил, что нужно будет купить еще один такой брелок, подозревая, что с повышением ранга станет интереснее. Пока что эту информацию мало для чего можно использовать. Кстати, обилка работала даже через телевизор, но не с фотографиями. Видимо, цель должна двигаться. Да, и еще я обратил внимание, что у животных было просто название, вроде «голубь», но над собаками, к примеру, были видны клички. Я продолжал работать. И работать. Выполнять все эти задания, которые понемногу начали подбрасывать соседи, было утомительно, но я вошел в азарт. «Я и в играх-то люблю собирать обилки, а уж в реале все это окупится». Когда это было неудобно, маску я снимал, но всегда надевал перед выполнением, чтобы прокачивать ее, и, наконец, маска кота достигла насыщения. «Обаяние – пассивная способность ранг-1. Немного повышает вашу привлекательность, способности к убеждению, дипломатии и сглаживанию конфликтов, а также получаемые за задания награды. Но не обольщайтесь, пока что ваше обаяние невелико». «Хм, интересно, как это действует». Влияет на мое поведение или только на окружающих? В любом случае это определенно пригодится в жизни. А еще повышает награды. Пока что я за все задания получал строго по единице Ну пусть будет экспы. Не думаю, что с первым рангом способности это изменится, но проверю. Найти бы задания, за которые больше дают. Ну да капля камень точит. Тело, ноги, стопы, голова, руки, два кольца, амулет и слот за спиной плюс два предмета в руках. В целом типовой набор слотов снаряжения, только что пояса нет. Самые интересные слоты – то, что в руках. Размещать в них можно любые предметы, но прокачиваются только те, для которых этот слот ключевой. Он при этом зеленую каемочку получает. Вообще этой системе явно не хватает мануала. «Хотя, может, и он с каким-нибудь предметом откроется. Или даже справка «Жизнь» — полное прохождение». Я улыбнулся, подметая двор. Кстати, после третьего дня за некоторые задания стало выскакивать сообщение. «Повышена репутация у фракции. Жители дома номер 32. Репутация плюс один. Думаю, и социальная панелька должна быть. Просто пока что недоступна». «Я закончил, бабушка Вера», — сообщил я. Старушка кивнула. «Спасибо». «Может, ты в магазин заодно сбегаешь?» «Можно. Я все равно туда собирался. Вам что купить?» «Так, хлеб, молоко на себя и на Веронику Антоновну. И сыра с маслом еще. Все вроде». Задание «купить продукты» выполнено. Достигнута точка насыщения. «Хм, что это у меня прокачалось? Ничего же не должно было?» Отойдя в сторонку, я открыл панель персонажа. «Ага, понятно. Моя верная авоська, которую я просто не подумал проверить» и способность «Инвентарь». Любопытственно. Ранг один, четыре слота. В игре это было бы издевательски мало, но в реале. Предметы, которыми я прикасался к панели инвентаря, втягивались в нее, превращаясь в иконки. Блин, вот это уже действительно магия. Куда там мои фокусы со светом и огнем? Для контрабанды или воровства вообще? Боюсь, у меня появился соблазн. «Мне нужно найти новый метод прокачки. По единичке экспы за задание. Очень уж долго. Особенно с учетом того, что каждый следующий ранг способности требует все больше. А еще денег не помешало бы. Сейчас они ограничивают меня еще больше. Блин, моя жизнь определенно стала сложнее. Но интереснее». Я катил на велосипеде, перебирая в уме разнообразные варианты, как заработать денег и экспы. За манекен и таракана, помнится, я получил по 5 единиц, но я не только не знаю, как попасть в ту пустоту, но это и опасно. Пока что мне везло, но могло, наверное, попасться и что-то опасное. Кстати, нужно будет положить в инвентарь хоть какое-то оружие на всякий пожарный. Я, к слову, смог изучить два заклинания, но они оба годились только для отвлечения внимания. Одно всего лишь создавало громкий хлопок вроде небольшого взрыва неподалеку, а другое позволяло бросить на небольшое расстояние сноб жгучих, но не опасных искр. Ну, если столкнусь с каким-нибудь монстром, можно будет бросить в глаза. Семь раз. Угу, я взял два бонуса к мане. Их давали практически любые кольца, даже самоделки из нескольких медных проволок, так что оба слота у меня постоянно были заняты. Однако, как я и предполагал, каждый следующий бонус стоил немного дороже в экспе, что возвращает к методу ее набора. Есть, конечно, вариант попробовать рассказать кому-то о моей ситуации, и пусть придумывают мне простые и короткие задания, но я бы предпочел этого не делать. Прежде чем кому-то рассказывать, лучше подготовиться и убедиться, что у меня не будет из-за этого проблем. В прихожей послышался грохот, все-таки вешалка не выдержала. Достав с полки молоток и гвозди, я направился на выручку одежды. «Ну, аккуратно». Я замахнулся молотком, и в этот момент за стенкой у соседей послышался грохот. Моя рука дернулась и «Ой! Эээ! «Не больно». Палец, по которому я угодил, ощущал некоторый дискомфорт, но совсем не то, чего можно было ожидать, угодив по нему молотком. Я быстро открыл панель персонажа. Ясно, кажется, один хит-поинт потерял. Эм, если меня еще девятнадцать раз стукнуть по пальцу, я умру? Я передернул плечами. Наверное, стоит все же и хиты немного прокачать. Интересно, можно ли их так прокачать, чтобы выдерживать пули? И снова развожу заказы. Хотя большая часть моего лета состоит из такой работы, я не завидую отдыхающим компаниям. Ну, почти не завидую. Зато у меня магия прокачивается. Я вздохнул. Хотя на втором ранге жгучие искры стали заметно эффективнее, оставляя ожоги в деревяшке, хотелось чего-то, не знаю, более соответствующего представлениям о магии. Фаербола того же или, скажем, телепорта. да клёво было бы. Или... Невидимость, например. Да, мечты-мечты. Я вздохнул, и тут с режущим нервом мявом мне под колеса бросилась какая-то полоумная кошка. Что ж у меня удач-то такая низкая, а? Успел подумать я, прежде чем все погрузилось во тьму. Знакомую тьму. Прокатившись кувырком по твердой поверхности и остановившись, я обнаружил, что, как и при прошлых происшествиях, оказался в пустом мире. Проверка статуса. Два хита потерял. Не страшно. Инвентарь. На этот раз я оказался здесь подготовленным. В одном из четырех я работал над их увеличением, но требовалось много экспы. слотов у меня лежала бейсбольная бита. Судя по продажам инвентаря, этот спорт у нас в стране вообще можно счесть популярным. В общем, я извлек ее и принялся оглядываться и прислушиваться. Как и в прошлые разы, Долго ждать не пришлось. Снова в первую очередь я услышал звук. На этот раз это были шаги с пришаркиванием, словно кто-то волочил ногу. Ну, после предыдущего я готов к любому. Мать вашу! К такому я был не готов. В этот раз передо мной оказался зомби, наверное. Самый отвратительный зомби, которого мне доводилось видеть. В кино я имею в виду. Месиво гниющей плоти с торчащими из него деформированными человеческими конечностями и лицами на четырех человеческих ногах, скорее на трех. Одна просто волочилась из пары колышущихся щупалец. По крайней мере, эта пакость не пахла. Сглотнув, я собрал храбрость в кулак и попытался атаковать. «Жгучие искры!» Из моей левой ладони в монстра ударил сноб искр. Одновременно я взмахнул битой и отлетел в сторону. Щупальца твари на взмахе ударила меня в грудь, отбросив на несколько метров. Полоска хитпоинтов над моей головой резко сократилась и замигала. «Да ну нах, такую акспул!» «Выход!» «Возможность заблокирована», — сообщила выскочившая панелька. «Ой...» «Я бросился бежать. Прежде всего, избавиться от непосредственной угрозы, а там уже подумаю, как вернуться».